Глава 1, в которой выясняется, что два бога грома и молнии поменялись местами. Благодаря стараниям финского бога грома и молнии Укко, Рождество фазанчика в этом году обещало быть снежным и морозным. К середине декабря финская провинция Остроботния, где располагалось село, уже утопала в глубоких снегах. Зимний лес в окрестностях горы Култавоори покрывался от лёгкого мороза. а потоки воды в бурной речке Велиёки замедлились, погрузив в зимний сон всех её речных обитателей. С середины ноября взрослые жители Фазанчикова, мастив Паси, Белка Марьята, Ворона Ритва, Кошка Бригита и Лось Гарри, конструировали Вечный Сиятель — прибор, способный с помощью магии Лисы Авроры запустить северное сияние. По задумке главной изобретательницы Фазанчика Сани, сиятель вернул бы в село главное чудо, которое заколдованный хвост Авроры больше не мог сотворить. И тогда в село снова пришли бы семьи, а у Сани и её младшего брата Дани появились бы наконец друзья. Но всё пошло совсем не по плану. Прибор заработал, запустив в небе необычное и очень сильное северное сияние. Но когда оно потухло, Аврора погрузилась в глубокий сон. Прошла ночь, наступило яркое солнечное утро, а Лиса продолжала спать, не подавая никаких признаков жизни. Убитый горем Гари перенёс Аврору к себе в дом и теперь часами просиживал возле неподвижной Лисы, поддерживая огонь в своём камине, чтобы она не замёрзла во сне. Жители села каждый день навещали Гари, и даже фазанчики, ещё недавно с нетерпением ожидавшие Рождества, бесцельно слонялись от соседа к соседу в надежде услышать, что Аврора проснулась. Тем временем Марьята начала поиски пропавшей мыши Кюлики. В день запуска сиятеля она отправила Кюлике с посланием Кукко, но из пещеры бога грома и молнии ответа не приходило, а мышь так и не вернулась. Вдобавок, Марьята уже второй день внимательно поглядывала на крышу своего домика, с которой свишивались длинные прозрачные сосульки. С кончиков сосулек в последнее время капала вода, а сегодня, за 3 дня до Рождества, Марьята с удивлением обнаружила под своим крыльцом распустившиеся подснежники. Собрав с своей гостиной всех обитателей села, включая обосновавшегося в ванной у Бригиты водяного Накса, Марьята с тревогой в голосе обратилась к соседям. «Друзья мои, случилась беда!» При этих словах из часов высунулась кукушка Гунила и переместилась на ветвистые рога Гарри, которого по случаю событий чрезвычайной важности пустили в гостиную. «Я даже не знаю, с чего и начать!» «Во-первых, Аврора. Гарри, нам очень нужна Аврора. Ты пытался ее разбудить?» «Пытался, и до сих пор пытаюсь. Я пел, я танцевал, я грел ее». И даже, признаться, «хм-хм», <coughs> валял в снежных сугробах по совету Паси. «И ничего, ни малейшего шевеления». Расстроенный лось всхлипнул, а Гунила стряхнула своим крылом набежавшую на его щеку слезу. «Кар!» — валял он ее. «А поцеловать? Как в сказке! Про эту, как ее? Спящую красавицу!» — возмущенно крикнула Ритва. Лось дико покраснел и опустил голову. Гунила съехала с рогов на пол. «Во-вторых», — продолжала Марьята, «исчезла мышь Кюлики, помощница Укко». Кто-нибудь видел её с тех пор, как мы запустили сиятели? Марьята обвела взглядом гостиную, но все соседи лишь качали головами. Я лично отправила её в пещеру Кукко с посланием о помощи, потому что только боги могут заколдовывать и расколдовывать лис из рода Бореалис. С тех пор я Киулеки не видела. Но и это ещё не всё. Что у тебя, Накс? У меня нарушение инструкции, с возмущением выкрикнул Накс. Вчера вот наведался в речку к себе, книжки кое-какие собрать, продолжал Вадиной, осторожно косясь на Бригиту. А там, чёрт знает, что творится. Умиди моих, бессонница, оба берега вместо льда затянула вонью тиной. Рыбы мои не спят, как положено, а плавают и веерами из водорослей обмахиваются. Жарко им всем, видишь ли. А на том берегу вообще что-то жёлтое в воде мельтешит. Я подплыл посмотреть, а там кувшинки в моей реке, в декабре. Это же самое, что не наесть, злостное нарушение водного устава и не побоюсь этого слова, речного кодекса. У тебя кувшинки, а у меня вчера вообще чуть сердечный приступ не случился, перебил Вадинов Мастив. Вчера у меня по расписанию Был день силовых нагрузок на верхний плечевой пояс. Двадцать отжиманий, десять подтягиваний на турнике, ну и с гантельками там поработать. Пасе по осёкся, увидев нацеленный на него клюв ритвы. Так вот, отжимаюсь я как положено, никого не трогаю. И вдруг, бац, получаю по голове шишкой. Думал, эта ритва снова за старое взялась, опять отвлекает меня, чтобы стащить что-нибудь. Я голову поднял и даже шишку приготовил. А на турнике, представляете, висит живая мартышка. Ты, Паси, может с протеиновыми коктейлями переборщил, мрр, с беспокойством спросила Бригитта, отодвинув край шик чёрной вуали, закрывавшей её лицо. Ближайшая мартышка, поди, в столичном зоопарке только. Вот и я говорю вам, беда случилась. "Возкликнула Марьята. Неужели вы не видите, что в Фазанчиково в последние дни разворачивается настоящее глобальное потепление? У меня под крыльцом подснежники уже цветут". В гостиной воцарилось молчание. Мастив напряжённо морщил лоб, лось задумчиво покачивал гунило на рогах, а Накс щёлкнул своими башмаками мидиями и чтобы придать больше вес словам белке, вдруг превратился в мартышку. Мастиф возмущённо зарычал на него, а Ритва клюнула мартышку Накса в коричневый бок. Постойте, постойте, это всё связано. Вы что, не догадались? Затарахтела фазанчик Саня. От волнения она взобралась на обеденный стол и отправила в рот имбирное печенье из хрустальной вазочки. За погоду у нас кто отвечает? Уко. До работы сеятеля погода была совершенно декабрьская, так? Саня обратилась ко всем сразу, и все послушно кивнули. Накс тут же принял свой обычный облик. После запуска сиятеля Марьята отправляет мышку Куку, -ку, и та пропадает. И с этого же вечера погода начинает портиться, ну, в смысле, меняться. Кувшинки там, мартышки, то есть опять всё сводится к ку Куку, вернее к его обязанностям. либо сиятель испортил нашего бога погоды, и теперь он медленно поджаривает наше село, либо а мы ж он куда дел? В пицу закатал, иронически поддёл сестру Даня. И что там насчёт мартышек? Они кем, то есть чем вообще питаются? В гостиной снова настала тишина. Внезапно из коридора послышался слабый шорох, и на пороге гостиной Появилась растрёпанная Кюлики. Ловко маневрируя между лап и копыт, мышь быстро вскарабкалась на кресло-качалку, где сидела белка Марьята, и, прыгнув на её плечо, начала быстро шептать ей что-то на ухо. Марьята выслушала Кюлики, кивнула и повернулась ко всем остальным. Кюлики говорит, что Уко в пещере нет. При этих словах белка поднялась с кресла и подошла к окну. Откуда была видна гора Культоваори. Пиццы тоже нет. Печь на месте, она горит. А в огне? Мартышка? с надеждой спросил Даня. А в огне чёрная деревянная маска с бусинами вместо носа и жемчужиной во лбу, объявила Марьята. И всего-то, прорычал Пася. О маске ведь нет ни ног, ни рук. не плечевого пояса. Ох, я с этой маской поговорю, чтоб не поводно было наших богов трогать. Паси уже начал производить круговые движения хвостом и лапами, очевидно, разминаясь для предстоящего разговора. Жемчужина какого примерно размера? Цвет, гладкость, форма? Непринуждённо осведомилась у мыши Ритва. Я думаю, с этой таинственной маской должен говорить профессионал кто-то имеющий богатый опыт дипломатических переговоров с непослушными клиентами это раз маска говорите в огне пребывает так может быть ей нужен врач чтобы оказать первую помощь облегчить так сказать страдания ну и провести осмотр зубов конечно чтоб два раза не бегать-то это два Ну, бусины там, жемчужины эти никому не нужные. Это так, просто из чистого любопытства, только посмотреть. Короче, в пещеру Кука должна пойти я. Ворона торжествующе стукнула лапой по любимой сахарнице и с вызовом посмотрела на соседей. Желающих возразить и в этот раз не нашлось. Совет фазанчикова единогласно провозгласил риту, тем самым профессионалом. Мастив пообещал организовать ей настоящую охрану, а сами переговоры были назначены на следующее утро, сразу после разминки плечевого пояса Паси. Тем временем, на каменном полу в крошечной комнатке с единственным окном под потолком очнулся финский бог грома и молнии Укко. Потирая шишку на голове, Укко удивлённо озирался по сторонам, разглядывая комнату. Судя по решётке на окне и массивной запертой двери, он находился в тюрьме. Через окно в комнату лился яркий солнечный свет, и был виден кусочек голубого неба. А ещё в комнате было необычайно жарко. Увидев в углу небольшую табуретку, он подоттащил её к стене, в которой располагалось окно. Постанывая и покряхтывая, бог грома и молнии вскарабкался на неё. И держась за решётку обеими руками, подтянулся, чтобы выглянуть в окно. В его взору предстала неожиданная картина. Во-первых, напротив окна произрастало дерево, на котором ясно виднелись красно-зелёные плоды манго. Во-вторых, весь двор перед тюрьмой был как будто присыпан красным песком, которого Ука никогда не видел в родной Финляндии. Но, ну, а в-третьих, слева возле двери в тюрьму На деревянной скамейке сидел огромный носорог в очках и читал газету. Перед читателем работал вентилятор, обдувавший его тёплым воздухом. Вдалеке, на линии горизонта, Укка отчётливо различил контуры пальм. — Батюшки, да неужто же я в Африке? — прошептал Укку. И, съехав с неустойчивой табуретки на каменный пол, снова потерял сознание.